Глава пятая. Вера позвонила Джо Эшварту, когда тот ехал домой. Он ушел с работы пораньше, ведь сегодня у него день рождения. Жена Сара, которую дома звали Сэл, запланировала семейное чаепитие. Это был сюрприз. Дети их обожали, но он знал, как все пройдет. Ему нарисуют плакат, который затем повесят на стену, надуют воздушные шарики и будет торт со свечами и шоколадной посыпкой. Дети любили такие вечеринки. Им разрешалось облизать тарелку из-под торта и окунуть все пальцы в остатки глазури. Джо тоже любил такие сборища, но уж больно хлопотно каждый раз укладывать наевшихся сахара детей. Да и вообще, на день рождения ему хотелось получить несколько иной подарок. И потому меньше всего хотелось, чтобы к концу вечера Сэл был уставшей и измотанной. Звонок Веры, который он перевел на громкую связь, вызвал у него неоднозначную реакцию. «А ты ловко сегодня, улизнул с участка», — начала Вера. Голос ее звучал скорее насмешливо, чем неодобрительно. Начальнице хотела дать понять, что даже когда ее самой нет на месте, она все равно в курсе происходящего в отделе. Она позвонила в участок, и там ей сказали, что Джо уже уехал. «Ну да, у меня сегодня день рождения», — ответил Джо, притормаживая, чтобы пропустить велосипедиста в шлеме и ярко-зеленых шортах. «Вот у меня для тебя как раз подарочек». «Приятель». И она с радостным волнением начала рассказывать об убийстве. Джо услышал голос жены у себя в голове. «Это женщина-чудовище! Как она радуется чужим страданиям!» Он остановился на обочине, чтобы записать все детали, почтовые индексы и координаты. «Я тут одна», — объяснила Вера, — «не считая пары местных. Так что давай в темпе». Он сидел на месте и размышлял. «Что делать? Заехать сначала домой?» «Дети, спрятавшиеся за диваном, выскочат ему навстречу и поздравят папу с днем рождения? Ехать всего ничего пару миль, и Вера ничего не узнает. Или послать Сэл сообщение с объяснениями. Но это будет трусливо. Если Джо так сделает, то по возвращении домой, пусть даже совсем поздно, его будет ждать разобидевшаяся Сэл. Он не представлял себе жизни без нее. Считал ее лучшей женой на свете, но дуться она могла очень долго. Лучше все-таки заехать». Он завел двигатель и поехал, радуясь, что ему не придется купать и укладывать спать детей. Через полчаса Джо снова был за рулем. Рядом на пассажирском сиденье лежали завернутые в фольгу два кусочка шоколадного торта. Дети почему-то полюбили Веру и всегда о ней помнили. Они присылали ей подарки и рисунки, которые он, правда, редко передавал. Думал, она только усмехнется и тут же отправит их в мусорку. А вот от торта Вера точно не откажется». Джо медленно ехал по узкой дороге, опасаясь пропустить поворот к дому. По обе стороны от проезжей части тянулся лес, и когда Джо поворачивал, лучи фар выхватывали голые деревья. Луны на небе не было. Он подался вперед, руки его крепко лежали на руле. Краем глаза он заметил, как впереди через дорогу мелькнула какая-то тень, и он тут же дал по тормозам. Машина заскользила по подзамерзшим опавшим листьям прямо к обочине. Джо быстро сориентировался и выправил машину, но его потряхивало. Он сказал себе, ничего страшного не случилось. Наверное, олень пробежал. Тень показалась ему слишком крупной. Точно не лиса. «Хорошо еще. Один едет. Вера бы его тут же засмеяла. Что такое, малыш Джоуи? Испугался собственной тени?» Он пересек холм, и долина внизу показалась ему залитой светом. Джо проехал мимо ленд-ровера Веры, припаркованного левее у фермерских ворот. Зря он переживал. Этот дом единственный на многие мили. Он бы точно не пропустил. У входа горел фонарь. С одной стороны коттеджа была парковка. Подойдя к входной двери, он заметил микроавтобус с надписью «Дом писателей». У дверей стояла женщина в форме. Она, должно быть, узнала его, потому что с улыбкой впустила внутрь. «Инспектор Стэнхоуп просила отправить вас прямо наверх. Она вас ждет». «Куда идти?» «Я отведу». Перед ним появился крупный мужчина, своими размерами и видом напоминающий медведя. «Лени Томас, один из слушателей курса!» Он протянул руку. «Так это толстая тетка, ваш босс!» «Вот кто бы говорил», — подумал Джо. «Верно. А я написал детектив». Лени стал удаляться куда-то вглубь дома, и Джо последовал за ним. «Но с точки зрения плохих ребят, а не копов...» Внезапно Лени остановился. «Она вряд ли пустит меня на место преступления, да? Ну, чтобы подсобрать материала?» «Без шансов». «Понял», — ответил Ленни, которого отказ, похоже, не огорчил. Джо подумал, тот привык к такому. «Просто спросил, знаете, как у нас говорят, скромные детки остаются без сладкого». Ленни остановился у двери. «Ван туда», — показал он и с надеждой добавил. «Могу еще как-нибудь помочь». Лени напоминал большого пушистого пса, который вечно ходит за тобой по пятам, надеясь на прогулку. «Да нет, спасибо, приятель». Джо подождал, пока Лени исчезнет в коридоре, постучал и вошел внутрь. Джоанну, Тобин, он узнал сразу. Когда он только познакомился с соседями Веры, то они ему совсем не понравились». Решил, что они бестолковые и безответственные, хотя с годами узнал, какую колоссальную работу они проделывают на маленькой ферме на холме и проникся к ним настоящим уважением. К тому же они присматривали за Верой, то есть отчасти облегчали ее ношу. Но сейчас Джо, кажется, впервые взглянул на Джоанну как следует. Взглянул на нее так, словно она натурщится, и он собирался ее рисовать. Она сидела напротив незанавешенного окна в халате из зелено-голубого шелка. Ее одежда лежала в прозрачном мешке на полу. Голубая майка внутри была в тон голубому шелку. Ноги и ступни — голые и загорелые. На ногтях — мазки ярко-розового лака. Волосы заплетены в свободную косу, но несколько прядей выбились и спадают на лицо. Она сидела, нахмурившись, и, кажется, вовсе не заметила, как он зашел. Джоанна Тобин ты знаешь», — сказала Вера. «Она, похоже, как-то замешана в этом деле». Джо кивнул. Джоанна посмотрела на него и улыбнулась. «Нам нужно отвезти ее в участок, пусть даст соответствующие показания», — продолжила Вера. «Она признает, что подобрала орудие убийства, но заявляет, что никого не убивала». Джо не нашелся с ответом. «Понял, Джо. Что ты стоишь?» Вера теряла терпение. «Внизу есть пара сотрудников полиции, пусть займутся. Скажи Холли провести допрос. Чарли тоже вытащи в отдел». Я останусь здесь, пока Джоанна приводит тебя в порядок. У тебя ведь есть еще какая-то одежда. Джо, передай Холли, чтобы она потом отвезла ее домой. Вы же меня не арестовываете?» Джоанна медленно перевела взгляд на Веру. Джо показалось, будто она немного разочарована. «Она что, тащится от этого? В участок иногда приходят такие, признаются в преступлениях, о которых узнали в новостях». «Нет!» «Ты же никого не убивала?» — огрызнулась Вера. «В чём дело? Не хочешь домой? Боишься Джека?» «Не знаю, что ему сказать. Что хочешь, только не обижай его сильно. Мне не нужно, чтобы он опять заявился ко мне и сидел, как побитая собака». Затем она накинулась на Джо. «Ты всё ещё здесь?» «Найди машину для Джоанны, ее нужно отправить в участок. Мне надо поговорить со всеми остальными в доме. Собери их в одной комнате, составь список, запиши контактную информацию и узнай, где спальня Тони Фердинанда. Ее оцепить и выставить охрану. Как смогу, спущусь вниз». Джо кивнул и вышел из комнаты. Он привык, что Вера на него прикрикивала. Он сам точно так же в плохой день кричал на детей. Этокий способ выпустить пар». Волноваться стоило, если Вера начинала с ним любезничать. Он побрел по коридору и, видимо, свернул не туда, потому что вместо узких каменных ступенек, по которым его вел Лени, Джо оказался наверху довольно большой лестницы с полированными деревянными балюстрадами. Джо посмотрел вниз и увидел прихожую. И двойную дверь, которая, должно быть, когда-то служила главным входом. Там стоял еще один полицейский в форме. Звон Гонга. Гулка разнесся под дому, на мгновение напугав Джо. Звук был громким и шел из этой части помещения, которая в его поле зрения не попадало. Похоже, случившееся убийство не повешало начало ужина. Вереница людей пересекла холл и направилась, судя по всему, в столовую. У большинства в руках виднялись бокалы с напитками. Значит, где-то здесь был и бар. Спустившись, Джо увидел, что люди заходили в обшитый панелями зал с арочным потолком. Длинный стол был застелен белой скатертью и уставлен серебряной посудой, а в бокалах отражался свет свечей. Кто-то специально переоделся к ужину, некоторые женщины щеголяли в платьях, мужчины же надели костюмы, но строгих требований к нарядам не было. Леня так и стоял в джинсах и толстовке. Все заняли свои места за столом и сели с тихим благоговением. Возможно, ждали, что кто-то произнесет молитву. Наверное, обычно они обсуждали новости за день. Сегодня же царила атмосфера предвкушения, словно никто не знал, что будет дальше. Во главе стола сидела крупная женщина средних лет. Она была одета в широкие черные брюки и бархатный жакет малинового цвета, который был настолько длинным, что доходил до колен. Ее неестественно светлые волосы были заколоты на макушке черепаховым гребнем. На шее у нее висела нитка крупных ромбовидных черных бус. Джо отметил ее ужасную бледность. Была ли это та самая женщина, о которой рассказывала Вера? Та, которая кричала, обнаружив тело? Если так, то сейчас она уже пришла в себя. Разве что бледность напоминала о случившемся. «Вы, наверное, уже все слышали о смерти Тони», — начала она. «Ужасная трагедия. Потеря для литературного мира. И горе для бедной, нездоровой Джоанны и ее семьи». Полиция уже в доме, они пообещали, что постараются нам не мешать. В конце концов, нет никакой тайны в том, что произошло здесь сегодня днём. Я уверена, Тони хотел бы, чтобы мы продолжали нашу программу, и мы будем заниматься и дальше. Хотя его старым друзьям сосредоточиться на литературе будет непросто, но мы обязаны постараться». Она налила себе красного вина. «Давайте выпьем», – предложила она, – «в память о профессоре Тони Фердинанде». Группа встала и подняла бокалы. На взгляд Джо эта сцена отдавала театральщиной, как будто они знали, что за ними наблюдают зрители. Ему стало интересно, как Вера отнеслась бы к такой постановке и тому, что все считают Джоанну Тобин «убийцей».